955. Не будем сомневаться, что делает нам в мгновение между трудами. Не забудем, что каждая частица времени может быть использована для высшего собеседования. Радость в том, что постоянно нить сердца может быть в общении с самым любимым. Утверждаю, что голос любви не требует долгого времени. Как поле трав наполнено Разными цветами, так и среди трудов сияют зовы сердца, приближение к братству означают они.